Анна Рейнер. Академия сильнейших. Верни мой мир. Мечтала ли я когда-нибудь оказаться в бездне, где обитают демоны? Конечно же нет. Да ещё и в обществе своего куратора, которого я совсем недавно ненавидела, а теперь чувствую влечение. Вот в том-то и проблема. Я не знаю, настоящее ли это чувство или так действует оставленное им На моей груди брачная метка. Придётся выяснить, а заодно выбраться из бездны, но ну, по крайней мере попытаться.